Наслаждаясь унижением своего врага, Ребекка заметила Джоза, который тотчас направился к ней, как только её увидел. Его изменившееся, испуганное жирное лицо сразу выдало ей его тайну. Он также хотел бежать и искал способы осуществить своё желание. «Вот кто купит моих лошадей», — подумала Ребекка, — «а я уеду на свои кобыле» джос подошёл к ней и в сотый раз в течение этого часа задал вопрос, не знает ли она, где можно достать лошадей. «Что это? И вы хотите бежать?» — сказала со смехом Ребекка. «А я-то думала, что вы защитник всех женщин, мистер Сэдли. Я... я... не военный человек», — пробормотал он, задыхаясь. «А Эмилия? Кто будет охранять вашу бедную сестричку?» — продолжала Ребекка. «Неужели вы решаетесь ее покинуть?» «Какую пользу я могу ей принести и в случае... В случае, если придет неприятель», — возразил Джосс. «Женщин они пощадят, но мой слуга сказал, что мужчинам они поклялись не давать пощады, мерзавцы!» Ужасно воскликнула Ребекка, наслаждаясь его растерянностью. «Да я и не хочу покидать ее», — продолжал заботливый брат. «Она не будет покинута».